глава сорок в сложившихся обстоятельствах не оставалось ничего иного как отпустить дагур из под стражи на данный момент в самом уязвимом положении был бенедикт которого судя по всему ожидало заключение в следственный изолятор необходимо было выяснить говорит ли он правду вероятно в ведении хюльды оказывалось не одно а целых два убийства Сама мысль о том, что витурлиди возможно, предъявили несправедливое обвинение, была жуткой, особенно если учесть, что это толкнуло его к самоубийству. От Хюльда не укрылось, что Лидур был, мягко говоря, весь на нервах из-за откровений Бенедикта. Он никак не мог найти себе место и не давал спокойно работать Хюльде. Поскольку планировалось вызвать Александру на дополнительную беседу утром следующего дня, возвращаться домой уже не имело смысла. И Хюльда... Прилегла на диване в своем кабинете. Делать это ей было не впервой, и каждый раз такая ночевка восторга у нее не вызывала, потому что спать на диване было крайне неудобно. Проспав пару часов, Хюльда проснулась от телефонной трели. Звонил дежурный из коммутатора. «Хюльда, на линии человек, которому необходимо с вами поговорить. Он назвал ваше имя. Его зовут Андрис Андрессон. Вас соединить?» «Андрис?» э, «Да, да, конечно». ответила Хюльда, протирая глаза. Алло, это Хюльда Хермансдоутер. Да, здравствуйте, Хюльда. Простите за беспокойство и за мою вчерашнюю резкость. Признаться, ваши вопросы застали меня врасплох. Давненько я ни с кем не говорил о том случае. Не стоит извинений, ответила Хюльда в ожидании продолжения. Я тут... размышлял о том, как бы нам встретиться, встретиться по какому поводу. Ну, есть некоторые факты, о которых мне хочется поставить вас в известность, если возможно, с глазу на глаз. Фюльда уловила, что он понизил голос. Вы можете приехать в Риекевик? Вообще-то нет, я подумал, может Вы ко мне приедете. Я всю ночь не сомкнул глаз и понял, что мне пришла пора снять камень с души. Вы сможете прилететь сюда, чтобы встретиться со мной? Это будет наверняка непросто, сказала в ответ Хюльда, но пообещала подумать над его просьбой и повесила трубку. Ей совсем не хотелось отправляться в Вестфердир, но внутреннее чутье подсказывало, что Андре сможет поделиться с ней важной информацией. Это подтверждалось и тем, как тщательно он подбирал слова, и тоном его голоса, и тем, что он предпочитал поговорить с ней при встрече, а не по телефону. «Была не была», — подумала Хюльда и набрала его номер. «Здравствуйте, это опять Хюльда. У меня, видимо, будет время, чтобы к вам приехать. Когда следующий рейс?» «Есть утренний рейс, вы должны на него успеть». Хюльда вздохнула. «Хорошо, попробую». Хюльде не нечасто приходилось летать внутренними рейсами. Направляясь в горные походы, она обычно добиралась до места на своей старенькой «Шкоде» или на автобусе. Прошел не один год с тех пор, как она летала в Исафьордур. Было это посреди зимы, и погодка стояла еще та. Разразилась сильнейшая снежная буря. Однако в этот раз с погодой хюльди повезло, и полет прошел гладко. Андреас предложил отвезти ее на место того давнишнего происшествия, и Хюльда согласилась, только по дороге осознав, что путь не такой уж и близкий. Она попыталась выведать у Андреаса причину его звонка, но он не стал вдаваться в подробности, а лишь настоял на том, чтобы она съездила с ним в летний дом, где случилась трагедия. После часа езды Хюльда спросила, как долго им еще ехать, и Андреас ответил, что до долины, куда они направляются, Остается минут сорок. Почти всю дорогу он молчал, предпочитая слушать музыку, которая лилась из автомагнитолы. «Турандот!» — ответил он, когда Хюльда поинтересовалась, что за произведение исполняется. А потом добавил учение. Лидур был немало удивлен, когда Хюльда сообщила ему, что отправляется в Вестфердир на встречу с Андреасом. Он довольно жестко потребовал от нее более подробных объяснений. Но она сказала, что и сама толком не знает, в чем там дело, и это была правда. Тогда Лидур попытался отговорить ее от поездки, мол, она может впустую потратить время, которое лучше бы использовать на расследование смерти Клары. Однако Хюльди не раз приходилось противостоять Лидуру, поэтому она заявила, что все-таки полетит в Вестфердир, поскольку уже забронировала место на рейс и не намерена нарушать обещание данное Андреасу. В конце концов Лидур сдался. уведомив ее, что пока ее обязанностями займется он, в том числе поговорит с Александрой и, возможно, подетальнее допросит Бенедикта. Когда они с Андреасом прибыли, наконец, в долину и стали подъезжать к летнему дому, Хюльда обратила внимание на то, что Бенедикт довольно точно описал его расположение. Из дома действительно непросто было заметить перемещающихся по округе путешественников. «Красиво здесь», — произнесло Хюльда, оглядевшись, когда они вышли из машины. «Было красиво. Это да», — ответил Андреас скорбным тоном. «Теперь у меня здесь перед глазами всегда только мертвая девушка. Помню тот день, как вчера». «Сейчас этим домом кто-то пользуется?» «Не думаю. Им до сих пор владеет прежняя семья, насколько я знаю. Но не слышал, чтобы здесь кто-нибудь останавливался после того случая». Хотя, может, кто-то им и пользуется, но в округе об этом вряд ли кому известно. Один из друзей Катлы рассказал мне, что здесь поблизости есть природный бассейн с термальной водой. Это так? Да, верно. Но до него еще нужно дойти, отсюда его не видно. А вы увидели бы оттуда, если бы кто-то подъехал к дому на машине? Андрей покачал головой. Нет, нет, оттуда ничего такого не увидишь. А почему вы спрашиваете? Просто хочу сориентироваться на местности. Можете заглянуть в окно, если хотите. Сам я воздержусь. Хюльда так и поступила, одновременно пытаясь воскресить в памяти снимки, на которых место преступления было запечатлено непосредственно после обнаружения трупа. Никаких призраков, наводящих страх на Андриеса, она не увидела, но все-таки разглядывать собственными глазами место, где разыгралась трагедия, было жутковато. Хульда была одета по летнему, и ее пронизывал холодный ветер, а над долиной сгущались дождевые облака. Я вам должен, ой, что сказать, проговорил наконец Андрей стиха, и мне кажется, что лучше всего. «Сделать это здесь, из уважения к памяти ушедших». «Ушедших? Катлы и ее отца. Я считаю себя отчасти ответственным за его смерть». «Что вы имеете в виду?» — удивленно спросил Хюльда. «Это длинная история», — сказал Андреас. «А может, и не такая длинная». но я-то думал, что так никогда ее и не расскажу. Да, я и не собирался, но когда вы позвонили и сказали, что расследуете дело, которое, возможно, связано со смертью Катлы, я понял, что назад пути нет. Я обязан восстановить справедливость. И знаете, как бы то ни было, думаю, что сегодня ночью, «Мне будет спать легче, чем в последние десять лет!» «Расскажите мне, в чем дело, Андреас?» Они стояли друг против друга, обдуваемые прохладным летним ветром, а у них над головой плыли тяжелые дождевые облака. «Это ли дур во всем виноват? Вы ведь знаете его, верно?» «Ну да». «Он попросил меня... солгать». «Он попросил вас солгать?» Хюльда не верила собственным ушам. «Да. Сначала вежливо, а потом он перешел к черту. Но я не собирался уступать, потому что знал, что добром это не кончится. Он хотел, чтобы я показал в суде, что в руках у Катлы был зажат свитер ее отца, когда я обнаружил труп. Свитер там действительно был». Но он валялся на полу, и я совершенно уверен, что у нее в руках его не было. Ваш Лидур был амбициозным молодым человеком и, полагаю, стремился к тому, чтобы добиться обвинительного приговора не мытьем к катанье. Он был на сто процентов убежден в виновности Витурлиди, а я доверился ему и тоже в это поверил. Когда Витурлидис вел счеты с жизнью, он склонил меня к той мысли, что это лишь доказывает его вину, и что от моих действий ровным счетом ничего не поменялось. Но, разумеется, что-то поменялось, возможно, даже все. Я дал ложные показания. Я собирался все исправить, созвонился с Лидуром и хотел приехать в Рикьявик, чтобы рассказать правду. Но прежде, чем я успел это сделать, несчастный Витурлиди лишил себя жизни. И я промолчал. А потом, звоните вы много лет спустя и бередите старые раны. И тут уж молчать дальше я не мог. Зачем же вы солгали? Я просто не могу в это поверить, Андреас. Почему вы поддались на уговоры ледура? дура? Из абсолютно эгоистичных соображений. Я не претендую на ваше понимание, но может вы хотя бы постараетесь меня понять. Он выдержал паузу. Случилось так, что я задолжал крупную сумму нелегальному кредитору. Помните о таких? Они буквально выжимали из людей последние соки. Так вот, моего кредитора арестовали, и он принялся отрубить о том, что дал в долг мне, полицейскому из Вестфедера, каким-то образом Об этом пронюхал Лидур и стал угрожать, что мое имя всплывет в прессе в связи с этим делом. Этого я допустить не мог. Я думал о чести моей семьи, о своей жене и детях. Вы должны меня понять. Андреас закрыл глаза, а потом устремил взгляд в небо, лишь бы не смотреть в лицо Хюльде. «Я предал ту девушку». «Я предал ее отца Витурлиди, и если разобраться, я предал всех!» «В некоторой степени я понимаю, почему вы так поступили», — сказала Хюльда. «У меня самой была семья, так что я легко могу представить себя на вашем месте». Но Лидур на этом не остановился. Он намекнул, что позаботится о том, чтобы мое имя исчезло из материалов дела, так же, как и мой долг. Не знаю, как у него это получилось, но с тех пор тот проклятый кредитор больше меня ни разу не побеспокоил. Мой поступок, разумеется, непростителен. Вы готовы написать официальное заявление, Андрес? Если все действительно обстоит так, как вы говорите, вам не придется нести ответственность одному. «Да. Именно это я и хотел сделать. Я могу отвезти вас в Рикьявик. Это займет несколько часов, но все равно будет быстрее, чем если бы вы вернулись в Исафьордур и ждали следующего рейса. Я хочу поехать с вами и дать показания. Пришло время». А как же Фюльда заколебалась, но интуиция подсказывала, что она все-таки обязана задать этот вопрос. «А как же ваша семья? Как она воспримет ваше решение?» Андреас снова посмотрел ей в глаза. «Моя жена ушла от меня несколько лет назад. Думаю, что к концу нашей совместной жизни находиться рядом со мной было совсем не весело. Те события, тот случай все спутал в наших отношениях». «А дети?» «Дети?» Они теперь на десять лет старше, взрослые люди. Надеюсь, они меня поймут. С внуками, конечно, хуже, но другого выхода у меня нет. Я хочу жить в согласии с самим собой. кюльди показалось, что Андреас внезапно постарел. На много лет, прямо на ее глазах. Теперь перед ней стоял очень пожилой человек. В голове мелькнула мысль о ее собственном будущем, что с ней станет лет через двадцать, а через двадцать пять она по-прежнему будет одна, снедаемая угрызениями совести и тоской, станет такой же, как этот несчастный человек.